Так как на стену в дальнем конце коридора упал тусклый свет свечи, а из за сломанных перил старой лестницы, ведущей в кухню, выглянуло лицо мужчины. — Вас тут двое, — сказал мужчина, вытягивая руку со свечой, а другой рукой заслоняя глаза от свет. — Кто это второй? — Новый товарищ, — ответил Джек Даукинс, подталкивая вперед Оливера. — Откуда ты взялся? — Из страны желторотых. — Феджин наверху? — Да, сортирует утиралки. — Ступайте наверх. Свечу убрали, и лицо исчезло. Оливер одной рукой шарив в темноте, в то время как товарищ крепко сжимал в своей другую его руку, с большим трудом поднялся по темной ветхой лестнице, по которой его проводник взбирался с легкостью и быстротой, свидетельствовавшими о том, что она ему хорошо знакома. Он открыл дверь задней комнаты и втащил за собой Ольвера. Стены и потолок в этой комнате совсем почернели от времени и пыли. Перед очагом стоял сосновый стол, а на столе свеча, воткнутая в бутылку из-под имбирного пива. две-три оловянные кружки, хлеб, масло и тарелка. На сковороде, подвешенной на проволоке к полке над очагом, поджаривались на огне сосиски, а, наклонившись над ними, стоял с вилкой для поджаривания горенков очень старый, сморщенный еврей с вслокоченными рыжими волосами, падавшими на его злобное отталкивающее лицо. На нем был засаленный фланелевый халат с открытым воротом, а внимание свое он, казалось, делил между сковородкой и вешалкой, на которой висело множество шелковых носовых платков. Несколько дрянных старых мешков, служивших постелями, лежали один подле другого на полу. За столом сидели четыре-пять мальчиков, не старше плута, и с видом солидных мужчин курили длинные глиняные трубки и угощались спиртным. Все они столпились вокруг своего товарища, когда тот шепнул несколько слов еврею, а затем повернулись и, ухмыляясь, стали смотреть на Оливера. Так поступил и еврей, не выпуская из рук вилки для поджаривания гринков. Это он самый и есть Феджин. — сказал Джек Даукинс. — Мой друг, Оливер Твист. Еврей усмехнулся и, отвесив Оливеру низкий поклон, подал ему руку и выразил надежду, что удостоится чести познакомиться с ним ближе. Вслед за этим Оливера окружили молодые джентльмены с трубками и очень крепко пожали ему обе руки, в особенности ту, в которой он держал свой узелок. один из молодых джентльменов очень заботливо повесил его шапку, а другой был столь услужлив что засунул руки в его карманы, чтобы оливер вследствие своего крайнего утомления не трудился вынимать вещи из карманов, когда будет ложиться спать вероятно их любезность простерлась бы еще дальше если бы еврей не пустил в вход вилку колотя ею предупредительных юношей по голове и по плечам. — Мы очень рады познакомиться с тобой, — Оливер, очень рады, — сказал еврей. — Плут, сними сосиски и придвинь ближе к огню бочонок для Оливера. — Ты смотришь на носовые платки? — Да, миленький? — Их много, правда? — Мы их только что разобрали, приготовили к стирке. — «Вот и все, Оливер, вот и все!» И он захохотал. Заключительные фразы вызвали шумное одобрение всех многообещающих питомцев веселого старого джентльмена. И среди этого шума они принялись за ужин. Оливер съел свою порцию, а затем еврей налил ему стакан горячего джина с водой, приказав выпить залпом, потому что стакан нужен другому джентльмену. оливер повиновался тотчас после этого он почувствовал что его осторожно перенесли на один из мешков и потом он заснул глубоким сном глава девятая. содержащие различные сведения